отступление. Еще прошлой зимой, когда комплексовал из-за блока, исследовал простые модели социализма и капитализма. Вчера еще немного поработал. Общие результаты сравнительных расчетов экономики получились такие. Темпы роста производства и накопления при социализме Вначале обгоняют капитализм за счет планового низкого потребления, а не высокой производительности труда. Однако постепенно тем замедляется по мере выветривания убеждений и развития дотренированности. Капитализм в то же время стойко удерживает рост производства и потребления и постепенно начинает обгонять своего конкурента. Однако нас больше интересует сравнение психологических показателей, то есть УДК разных типов и групп населения. Естественно, что мы получили различные цифры при разных системах. Люди сильного типа в капитализме имели максимум приятного во всем, кроме тревоги за будущее. Наоборот, слабые типы оказались несчастными, потеряв очки по своим чувствам больше всего от бедности и тревоги. В социалистическом обществе проиграли люди сильного типа, они не могут удовлетворить свои притязания, не могут себя реализовать. Граждане слабого типа имеют преимущество перед той же группой в капитализме, гораздо меньше тревожить за будущее и не притязая на богатство. Капитализм как раз воспитывает большие притязания. Они сами по себе, хотя и не приносят счастья, но побуждают к напряженному труду. Когда сильные люди в социалистической системе проигрывают в счастье, то это не очень заметно отзывается на средний для всего общества величине УДК, поскольку сильных всего 10%. Тем не менее потери, которые несет общество, не позволяющие им развернуться непропорционально больше, потому что не менее половины творческого потенциала общества сосредоточено именно в этих отрождении сильных людей. Эвристические модели позволяют экспериментировать с разными вариантами социализма, изменяя исходной значимости потребности и убеждений. Характеристики воспитуемости и тренируемости, а также и координаты. Уровень экономики, процент частной собственности, степень демократизации власти. Работа только начата, но намечаются интересные результаты. Например, такие. Стоит повысить воспитуемость, и тотчас убеждение приобретает гораздо больший вес в стимулах значительно улучшает социалистическую систему, давая ей преимущество, если не в эффективности, то по крайней мере в УДК. Однако показатель воспитуемости перестает работать, если правящая элита деградирует и теряет авторитет из-за порочного способа формирования кадров кооптации сверху через номенклатуру. Стоит заменить этот порядок на демократический, и положение меняется к лучшему. В частности, повышается интеллектуальный и моральный уровень управляющих их авторитет. Введение безработицы также улучшает результаты экономики. В ту же сторону работает борьба с уравниловкой, то есть расширение диапазона заработка для сильных людей. Однако эти меры снижают УДК граждан слабого типа и уменьшают преимущество социализма. Таким образом, наши упрощенные модели не позволили сделать вывод о преимуществах одной из систем, если смотреть по среднему УДК. Если же исходить из равного права на счастье, то социализм получается более оптимальным. Впрочем, это слишком поверхностный вывод. Дело в том, что за пределами нашей модели осталась природная среда. В конечном итоге, именно ее сохранение является главным критерием оптимальности идеологии и общественного устройства в глобальном масштабе и дальней перспективе. И вот тут нельзя сказать ничего определенного. Социализм и какой? Или капитализм и тоже какой? Где лежат компромиссные координаты, при которых общество будет миролюбивым и способным сохранить среду обитания? Пожалуй, передовые капиталистические страны доказали свою дееспособность в этом плане. Однако, с большой поправкой, они сохраняют природу на своей территории, а вредные производства выводят в страны третьего мира. Там же покупают места для захоронения ядовитых отходов. Остается главный вопрос. Возможно ли создать реальные, неэвристические модели общественных систем достаточно доказательно, чтобы способствовать взаимопониманию идеологических противников? Известно, что физики, вооруженные марксистской диалектикой, способны на 95% договориться со своими коллегами, не признающими Маркса. То же касается и биологов. Почему же социологи от философии расходятся в идеях на 100%? Мне кажется, что главная причина – в упрямстве именно наших философов, с порога отвергающих саму идею правомочности естественно-научного подхода к изучению общества. Еще одно. Можно ли считать модели пригодными для дальнего прогнозирования? Трудно ответить. Нет – нет. Потому что творчество, присуще человеку, следовательно, уже индивидуум, предсказуем лишь с вероятностью, а общество еще неопределеннее. Да, поскольку у человека существуют стабильные биологические потребности, главный фактор – ограничивающий идеологические крайности. Правда, техника тоже стала условием, меняющим лицо общества, но пока еще менее значима, чем человек. Кроме того, не следует рассматривать математическую модель как неизменную. По мере эволюции общества в нее будут вноситься поправки, так что ее опережающее значение всегда сохранится. Дневник. 4 мая, понедельник. Нужно записать мини-дневник за месяц. Сегодня был отчет «Апрель хорош». Другие события. Ездил в Москву и в Ярославль к сестре. Пять дней отсутствовал. В Останкино записывали мою встречу с народом. Были интересные вопросы о перестройке. Что нужно задействовать страх, кроме пряника. О гласности. Что нужно открыть прошлое, хотя бы назвать следователей. Без этого нет гарантии перемен. Об этике. Вернуть законы Моисея и даже Нагорную проповедь. О новом мышлении, что неизбежны компромиссы внутри, с частными интересами, вовне, с капиталистами. Все это из-за биологических качеств человека, что они гораздо сильнее, чем думали, однако все же оставляет надежды на социализм. Разбросал много шпилек в адрес властей, предполагая, что все это вырежут, Оставит одну физкультуру и медицину. А может и всю передачу перечеркнут. Теперь с цензурой так неопределенно, что никто уже не знает, что можно, чего нельзя. Погода очень холодная. Снега в прошлый понедельник намело. Потом потеплело. И листочки только в праздник проклюнулись. На дачу, возможно, поедем в конце недели. Все. Дневник. 7 июня, воскресенье, день. Половину отработал за 1974 год. Быстро бежит. Весь дневник можно свести к сводкам операции Взлеты и падения. Социальные события. Хлопочем охоз расчете. Был в министерстве. Просить денег на ремонт общежития, а Лариса Николаевна Кирик, глава министерских финансов, подсказал эту федоровскую идею. Я на хозрасчет давно целюсь, но был уверен, что у министерства нет денег, чтобы платить за повышение производительности. Оказалось, могут найти. Тут уж я отправился в ЦК и получил всяческое одобрение. Им тоже нужно выдавать инициативы к плену. На следующее утро представил мысль на конференцию. Народ вроде бы зажегся и не только возможностью подработать самой идеей социалистическое медицинское учреждение нового типа так называется эксперимент ЦК сказали, что слово хозрасчет негуманно жизнь не оценивается, а не чурки пожалуйста в прошлое воскресенье напечатал докладную записку для начальства в ЦК и в министерство а также проект устава во вторник отнесли Дважды уже прочитали на коллективе и на стенку повесили для обсуждения. Суть проста. Сосчитали себестоимость операций с искусственным кровообращением и закрытых. Теперь можно заключить договор с министерством, чтобы нам платили не по смете и штатам, а за число операций. В институте будет самоуправление, совет трудового коллектива, он распределит заработки. Что меня прельщает? Возможность увеличивать число операций, если будет повышаться зарплата. Поток больных все время растет, и того гляди придется заводить очередь. Кроме того, социальный аспект. Связать коллектив в тугой узел, так чтобы после моей отставки он остался живой и эффективный при любом директоре. И тут же тайную мысль поймал чтобы без меня долго не обошлись, чтобы в моем совете нуждались. Так устроен человек. Нет, дело полезное, без всякого эгоизма. Если Минфин будет упираться, прессу приключим. Вот как. Дневник, 4 июля, суббота, день. Еще месяц пролетел. Большие дела затеваются в институте. Переход на хозрасчет. Кажется, начальство сдастся и разрешит. Ходил по инстанциям, приглашал корреспондентов из Вести, Сережу Цикору. Наши представители Криштов и Вера вместе с министерской дамой ездили к Федорову. Еще не зная, что привезли. Было всеобщее голосование, тайное, 76% за эксперимент. Против тех, кто боится потерять, что имеет. Две недели назад показывали мое выступление в Останкино. Смотрел, понравилось. И всем другим тоже. Теперь меня в электричке узнают. Слава все-таки сладкая вещь. Хотя зачем она мне? Наверное, биологическое лидерство. В журналах печатают черти что. Сталина буквально осиновый кол вбивают И по экономическим вопросам тоже очень вольно. Голоса не глушит, но экономика идет туго. Был пленум, даешь полную реформу, однако не убеждает. Консерваторов очень много. Экономику раскрутить трудно, поскольку никто не напрягается, а безработицы нет, чтобы придавить страхом. Дневник. 8 августа. Суббота. Утро. Сводка за месяц. Месяц борьбы за независимость. Нельзя сказать, что совсем удачный, но и не без надежды. События развивались так. В июне обходил начальство. министра финансов, зампреда Совмина, Клерков. Составил проект «Положение об эксперименте». Прошло по инстанциям. Узнал силу бюрократии. Все за, но каждый сначала хочет нести свою лепту под предлогом улучшения. Потом заявляет, что он не может взять решение на себя и передает другому, соседнему или высшему, чтобы получить визу. В Министерстве финансов нашелся такой деятель, что четыре раза переделывал мое вполне ясное положение, пока не запутал окончательно. Две недели назад, в последний раз, казалось, исправил и понес к нашему министру. Он не придирался и подписал. Но тут Минфин заявил, что не может без Москвы. Я окончательно обозлился, резко поговорил с ним по телефону, а заодно и с кураторами здравоохранения в ЦК и горкоме Да, забыл важное. Статья Сережи Цикора вышла в известиях. И казалось, бюрократам уже некуда податься. А они все равно, в Москву. В это время позвонили из центрального телевидения, что приедут снимать для программы прожектор перестройки. Хорошо, используем это для нажима. В последний момент Минфин поставил подпись на положение, испугавшись телевидения. Оставалось только отбиться от направления в Москву. Не потому, что сомневался в успехе, а просто ожидал проволочек еще на месяце. В прошлый вторник был у предсовмина Украинской ССР Масола. Принял очень хорошо и на все согласился. При мне позвонил министру финансов, договорился, что не будут посылать в Москву, и я ушел спокойным. Телевидение нам вроде бы уже и не нужно, но они в среду были у нас. Засняли мою операцию, клапан, потом стали беседовать. Молодая красивая ведущая Татьяна Комарова сбила меня с подготовленной программы, и интервью получилось не очень складным. В четверг оставался дома, кончал большую учебную таблицу по болезням сердца для обучения и для экзаменов врачей. Телевизионщики в этот день хотели снять сюжеты, поговорить с народом и побывать у министра. Вчера утром прихожу, является Криштов и заявляет, что все опять изменилось. Без Москвы не разрешают. Поматерился про себя и пошел на обход. Речь на конференции для коллектива и телевидения была приготовлена в электричке, но теперь пришлось переделывать. Рассказал о мытарствах последней недели, не поскупившись на эпитеты, а потом изложил выводы из всего дела. Ничего не скрывал. Одновременно годилось и для своих, и для телевидения. Первое. Никто не воспринимает, что делаем спасающие жизнь операции, и что поэтому их нужно делать как можно больше. И вообще, пользы для народа начальники не понимают. Второе. В 30 миллионов что дают в национальный доход наши оперированные и выросшие больные, только с врожденными пороками сердца, не верят, хотя и не оспаривают из вежливости. Третье. Демократизацию всерьез не принимают, считая, что все это выдумки Амосова. Четвертое. Самое главное. Все подозревают, что мы ловчим, Имеем намерение обмануть государство и даже способны ради денег делать операции, ненужные больным. Дадут эксперимент или не дадут, все равно мы будем увеличивать производительность. Потому что поток больных после Останкина возрос. И демократию будем развивать. И об этом уже никого не будем спрашивать. Миша Атаманюк огласил результаты всеобщего и тайного голосования. Выбрали председателем Совета трудового коллектива СТК Мишу Зиньковского. Вторым шел Урсуленко, получил 20% голосов. Позднее будем выбирать весь совет. Кандидатов выдвигали по отделениям. Затем будем уточнять устав. Первый проект висит на стенке. Потом будет референдум о справедливых долях деления возможных заработков. Нужны варианты коэффициентов долевого участия. Это СТК решит. Последнее. На нас теперь все пристально смотрят. И многие ждут, чтобы сорвались. Поэтому нужна отличная работа и бдительность. Нужно снизить смертность при АИКе с 17% до 12%. Иначе обвинят, что погнались за наживой. Заработок можем повышать не более чем до двух ставок при потолке для квалифицированного врача 400 рублей. Телевизионщики многое записали, а когда прощались, очень нас хвалили. Дневник. 6 сентября. Воскресенье утро. Впереди последняя неделя дачи. Трогательный розовый цветочек стоит в одиночестве у калитки, уже две недели, и роняет последние потускневшие лепестки. Напоминает о проходящей жизни. «Век почти что прожит, как поет мой любимый акуджава. У стола, на которой прыгает чари для физкультуры, подгнили ножки, нужно бы подремонтировать, и отложил». «Может, уже не понадобится, без меня кто будет ее гонять?» Никуда не денешься от таких мыслей. Месяц прошел удовлетворительно. Но снова не мила мне хирургия и кажется бессмысленным свое упорство. Начинаю считать месяцы до 75. А то воспрянул надеждами, будто вечно будет хорошо. Оперировал каждый день, не считался с болями в животе, плохим сном. Ладно, помолчи, Амосов, все уже было. Весь месяц воевал за хозрасчет. В общей сложности за лето я сходил к разным начальникам восемь раз. Никогда столько не ходил. Самые упорные – чиновники из Министерства финансов. В последний момент, когда проект решения Совета министров лежал в протокольном отделе, один большой финансист сказал – За основу расчетов стоимости операции возьмем не 1985 год, а первые полугодие этого года. Это значит прибавить нормативы на 35%, потому что мы в этом году жали из последних сил, чтобы прооперировать всех обратившихся за помощью. При таких условиях нечего и начинать. Мы не только не заработаем сверху, но можем потерять, поскольку никто не гарантирует, что поток больных не ослабнет. Опять мне пришлось идти и даже кричать и грозить, что снова пригласим прожектор я ославим их бюрократов на всю страну. Не знаю, что подействовало, но сдались, подписали. Операция с АИКом стоит 3300, без АИКа 350, неоперированный больной 80 рублей, По сравнению с Западом, это раз в 7-10 дешевле. В нашем народе большое возбуждение. Завтра будем голосовать тайно за членов СТК. Нужно выбрать 30 человек из 40 кандидатов. Очень хочу, чтобы совет работал. Главное повысить ответственность каждого, дать не только количество операций, но и низкую смертность. В общем... Совет министров подписал решение начать с 1 октября эксперимент нового хозяйствования. Остались мелкие утряски положения и отношения с банком. Интересно, как все это будет?